Глава 17. «Слушай, пират, давай в Мещерякова съездим?» «А как тебе очередная возможная встреча с иммунным семейством Бондаря? У него в стабе и так движены, не хватало еще и третьей». «Брось, ты сам хоть уверишь в то, что сказал?» «Ты права, дорогая», — согласился Рейдер. «Не могут они постоянно иммунными оказываться. А с чего тебя так в Мещеряковку потянуло?» Так меды бы набрали. Сразу же напомню тебе, магазинный мне не нравится. Если уж брать, то только натуральный из деревенской пасеки. Тамошний пчеловод его бедонами заготавливает. Как его зовут, что-то вылетело из головы. — Егорыч, кстати, мы его так ни разу и не встретили. Постоянно на дальней пасеке пропадал. А про деревенскую ты права. «Я, кстати, когда-то был в Ставрополе, там, проходя мимо девятиэтажки, увидел парочку ульев на балконе. Представляю, что за мед там собранного в городе нектара, если только пчелы куда за город за ним не летали. Но я в пчеловодстве ни бельмеса не понимаю». Поделившись своими воспоминаниями, пират замолчал, но обратив внимание, что у жены грустно, вид уточнил. «Что с тобой?» «Я чего-то не знаю. давненько такой тебя не видел. Рассказывай, что случилось». «Есть еще причина выехать из стаба», — призналась Белка и, вздохнув, продолжила. «Знаешь, в последнее время все тягостнее в стабе находиться. Как Санка забеременела и об этом все узнали, постоянно начала ловить завистливые взгляды. Прямо невыносимо уже». Бабы шушукаются и косо поглядывают, даже подружка моя Людмилка и та меня стала сторониться. Еще до и после рождения Мирослава на меня дулась, правда, со временем успокоилась, а теперь, как про Ксанку узнала, так все по второму кругу понеслось. Подозреваю, что она и растрепала по стабу о беременности Ксанки, ведь знали только Хелен и она. Знахарка точно никому не говорила, я в ее молчании абсолютно уверена». Могли бы вернуться на остров и там пожить, но до перезагрузки нашего кластера еще целых два месяца. Хотела назвать парней придурками, но не стала. В конце концов, я от страйка понимаю, но из-за их действий придется жить здесь, пока дом на острове не станет вновь прежним. Лучше давай в рейды поездим, неважно куда, и польза для семейного бюджета, и время так быстрее пролетит». Согласен с тобой. Можно съездить. Да и к с Мирославом обрадуется, особенно сын. Полковник его заездил своими заказами. Наш кормилец, улыбнулась белка. Ты только ему этого не говори. Он уже не рад, что ксер, практически не хозяин себе. Это хорошо, что полковник, хоть и настырный, но слишком парня не пережимает, уважает нашу независимость. Через два дня островитяне ранним утром выехали из стаба. Мирослав как раз сдал полковнику выполненный заказ и со спокойной совестью смог отправиться в рейд. К тому же Белка неспроста именно в эти дни заговорила про Мещерякова. Она специально подгадала к дню перезагрузки деревни. Бондарю и его семье не рассказали о поездке. Нечего их будоражить. Что мне нравится в этом кластере, так это стабильность произнес пират, глядя на большую лужу посередине грунтовой дороги. Вот сколько раз мы сюда приезжаем, она неизменно находится на одном и том же месте. Белка тоже помнила о водной преграде, и вместо того, чтобы прямо по ней, она объехала ее по краю дороги. — Батя, у нас же внедорожник, чего мама побоялась прямо по луже проехать? — спросил Мирослав отца, не понимая излишне на его взгляд предосторожности матери. «Так это лужа с секретом», — ответил пират. «Под водой скрыта ямка, и мама до сих пор помнит, как в самую нашу первую поездку в нее угодила. Но сразу посерьезнее, в после сказанного рейдер подал команду. «Всем внимание, въезжаем в кластер. Ксанка, хватит дремать!» — похлопал он по крыше кабины последний час пути пока ехали их никто не беспокоил и девушка под монотонное шуршание шин и или слышное урчание двигателя не заметила как уснула давай доченька просыпайся уже приехали белка тронула оксанку за плечо переехав через деревянный мост джип замер возле дорожного указателя мещерякова никаким кисляком а близко не пахло кластер перезагрузился еще вчера Пират активировал скрыт, но удивляться, как прямо на глазах исчез странного и непривычного вида джип с вооруженными людьми, просто оказалось некому. Поваленные и переломанные заборы, ошметкой плоти и костей с побурившими пятнами крови, в которых трудно опознать, от какой они части тела или телу. Судя по небольшим окровавленным фрагментам ткани, твари напали на людей». И не только. Об этом свидетельствовали два скелета, большой и маленький. Почти начисто обглоданные, они лежали недалеко один от другого. Кого точно сожрали, не определить. Головы отсутствовали. По копытам можно догадаться, что это корова и теленок. А вот и подтверждение. В трех метрах от них увидели часть черепа с коровьим рогом. Пират сменил за пулеметом Мирослава, а тот взял в руки автомат. Дополнительно в кузове у борта лежал заранее заряженный кумулятивной гранатой РПГ-7. Мало ли кто из взрослых тварей пожалует. Если это случится, Мирослав и произведет выстрел. Белка медленно вела джип по деревенской улице. Ксанка, прикусив нижнюю губу и используя для упора раму открытого окна в двери, выставила автомат, контролируя дворы и дома по правой стороне улицы. Пираты и Мирослав больше уделяли внимание левой и ее центральной части. «Батя, в конце деревни в доме вижу человека, пока еще не обратился, а может, он и иммунный». И словно в подтверждение слов Мирослава треснул одиночный выстрел, затем второй. «Из ружья стреляют. Из обычного охотничьего, не из сайги», — поправил себе пират. «Белка, давай вперед чуть быстрее, но вплотную не подъезжай». Выстрелы, которые они услышали, звучали приглушенно и не очень громко, из чего пират сделал вывод, что стрелок находится в доме. Когда подъехали ближе, то не только Мирослав, но и остальные островитяне удивились тому, что они увидели. Напротив дома со стрелком, прижавшись к забору, в сторону чердачного окна тянули руки полтора десятка деревенских жителей. Среди утробно урчащей толпы пират никого из семейства Бондаря не заметил, но зато сумел рассмотреть, в кого же стрелял пчеловод. Как раз напротив его дома и собрались с толпой обратившиеся соседи. В метре от дома с простреленной головой лежал бегун, он явно не местный. За день пустыш не мог отожраться до бегуна и появился в деревне после перезагрузки в компания более развитых тварей. От созерцания собравшейся голодной толпы и трупа бегуна пирата отвлек треск дерева, донесшейся из двора, что напротив хозяйства Егорыча. Мощный удар сорвал с петель закрытые ворота. Проломленные створы, распахнувшись, жалобно проскрипев, свиселись по сторонам. Выскочивший на выстрелы топтун, перепрыгнув в два прыжка дорогу, свирепо разбросал в стороны столпившихся и обратившихся жителей. Коровое урчание резко прервалось. Редкие удержавшиеся на своих ногах пустыши поспешили убраться от греха подальше. Топтун всей своей массой врезался в обшалеванную доской стену дома, задев правое окно. Лопнув, стекло со звоном посыпалось на притоптанную траву. В раме остались лишь небольшие острые куски, удерживаемые прибитым штапиком и затвердевшей конной замазкой. Из открытого чердачного окошка высунулся бородатый мужчина в тельняшке с черными полосами и с двухстволкой в руках. Он же Каперанг, бывший подводник, — вспомнил пират, что рассказывал о Егоры Бондаре. Склонившись почти в упор, пчеловод бесстрашно навел ствол на голову твари. Вполне естественно, что у Егорыча ружье в руках подрагивало. Он хоть и охотник, но с таким экземпляром точно еще не сталкивался. Во всяком случае, в земной жизни точно. Немного успокоившись, пчеловод выстрелил дуплетом. Топтун зарычал и врезал лапами по стене с такой силой, что посыпались стекла и из левого окна. «Нужно срочно выручать маримана». Пират навел на ничего не подозревающую тварь ствол пулемета. Джип у Топтун располагался в полоборота. Очередь из бронебойных пуль перебила колени. Рейдер старался обездвижить тварь. Под большим весом коленный сустав развалился, и тварь сползла вниз, как теме передних лап, раскалывая и отрывая шалевку от бревенчатой стены. При первых выстрелах Егорыч убрался из окна. В дело вмешалась третья сила, и он пока не знал, как ему поступить. Мирослав в это время из автомата положил жителей. Ксанка со своего сектора обстрела уложила двух или трех. Воспользовавшись тем, что топтун рухнул и откинулся на спину, подставив височную часть своей башки, пират взял ее на прицел. Следующая очередь пробила голову, и тварь, дернувшись в последний раз, замерла. Пират с сыном не успели перевести дух, как завизжала Ксанка. Во время стрельбы деактивировался скрытый к джипу, уже с правой стороны круша заборы на своем пути и попутно вытаптывая гряды, вроде с морковкой и луком, неслись три лотарейщика. «Давай быстро назад, не стрелять!» — крикнул пират жене, вновь активируя скрыт. Белка воткнула заднюю передачу и быстро отвела джип где-то до середины улицы. Выскочившие на улицу лотерейщики затормозили и ошалело вертели мордами в разные стороны, не понимая, куда только что подевалась вкусная еда. Работаем. Три ствола из пулемета и двух автоматов уложили лотарейщиков на пыльную дорогу. Появившихся следом за лотерейщиками двух бегунов пристрелили к Санка с Мирославом. Пират не вмешивался. «Мама, мне очень стыдно». Когда уже стрелять не было в кого, призналась Ксанка. На ее щеках еще виднелся легкий румянец. «В том, что испугалась?» — догадалась Белка. «Родная моя, не боятся только дураки», — успокоила она девушку. А завизжав, еще пользу принесла, сработала за сигнализацию. Пользуясь моментом, что никто пока не нападает, Ксанка сама, без напоминания со стороны, сменила опустевший магазин на полный. Пустой было положила на сиденье рядом с собой, но, передумав, сунула его в карман разгрузки вместо полного. «А то, если соскользнет сиденье на пол, сгибайся потом и ищи его, а в ее положении это практически невозможно сделать». «Вроде тихо» смотрел по сторонам Райдер, более не видя какой-либо опасности. Давай теперь обратно, только не к самому дому, а метров за пять не доезжая, притормози, у мужика, небось, голова раскалывается, как бы у нас случайно не пальнул. А хотя давай ближе, я щитом прикрою. Когда машина остановилась напротив ворот, едва не наехав на два трупа пустышей, пират убрал невидимку и активировал энергетический щит. «Эй, Егорыч, опасность миновала, выходи во двор, поговорить нужно!» «Ага, сейчас!» Донеслось с чердака, и из окошка высунулся пчеловод с ружьем. «Убийца!» — крикнул Егорыч и выстрелил из обоих стволов. По щиту, не нанеся никакого урона, пробарабанила картечь. «Егорыч, не дури, мы хотим тебе помочь!» Вместо ответа очередной дуплет по щиту. Очевидно, стрелок быстро успел перезарядить ружье. «Да не трать ты патроны по попусту!» С досадой крикнул пират и уже белкой сказал. «Проскочи мимо дома и сверни чуть вправо. С той стороны глухая стена». Их быстрое перемещение под невидимкой пчеловод не заметил, но очень удивился, не увидев слева от дома внедорожник. Он вертел головой по сторонам, не понимая, куда подевались чужаки, и это ему явно не понравилось. «Мирослав, остаешься за пулеметом. Будь предельно внимательным. Белка, Оксанка, вас это тоже касается. А я пошел в дом утихомирить этого буяна. Нам же у него еще мед нужно забрать. Зря, что ли, ехали?» «Ты тоже осторожнее там», — попросила Белка. Проверив связь и убедившись, что все его слышат, а он их удовлетворенно кивнул. Пират спрыгнул на траву и исчез, а джип вновь стал видимым. Но Егорыч внедорожник видеть не мог, окон в доме с этой стороны не имелось. Рейдер не стал перелезать через забор, а просто обошел дом и попал на огород через вторую заднюю калитку. На минуту задержался возле грядок. Не забыть поставить задачу женской половине овощей домой набрать. И поспешил к крыльцу. Дверь, что вполне логично, оказалась заперта изнутри на железный крючок. Просунув лезвие к и одним движением вверх убрал крючок из скобы. Дверь с легким скрипом отворилась, пуская пирата в веранду. Она же и летняя кухня. Дверь в сам дом открылась без проблем. Егор учились, забыл ли, вообще не думал ее запирать. Войдя, пират осмотрелся. Большая комната с русской печью, навесные шкафчики, стол, табуреты. За дощатой перегородкой, оклеенной обоями, видимо, совмещенный зал со спальней. Дверь во вторую комнату открыта настежь. Рейдер лишь на секунду заглянул вовнутрь. Никого. Сверху послышались шаги. Пират отошел к стационарно-деревянной лестнице и замер, направив ствол автомата на чердачный люк в потолке. Минут через пять крышка откинулась в сторону, но без стука, аккуратно и тихо. Снова тишина и никакого движения в течение минут трех. Затем показались сноги, обутые в кроссовке. Осторожно спускаясь по широким деревянным ступеням, Егорыч держал в руках ружье, готовый в любую секунду выстрелить. Рейдеру эта ситуация совершенно не понравилась, и он решил зря не рисковать. Как только пчеловод сошел с лестницы, пират, находясь позади него, коротко взмахнув автоматом, нанес удар по затылку. Мужчина, охнув, рухнул на пол, при этом продолжая удерживать двух стулку в руках. Райдеру пришлось разгибать пальцы, чтобы забрать оружие. Руки завел ему за спину и стянул кисти пластиковым хомутом. Охотничий патронтаж с пояса снимать не стал, лишь убрал подальше ружье, предварительно его разрядив. Оставив хозяина дома в беспамятстве лежать на полу, вышел во двор. «Белка, прием!» «На связи!» «Давай к воротам подруливай, я их сейчас распахну!» В сарае, как они и рассчитывали, стояли алюминиевые бедоны, заполненные свежевыкатанным медом. Запах меда и вощины сводил с ума, хоть живи в сарае. «Неудобно мародерить при, возможно, иммунном хозяине», — призналась Белка, чувствуя себя достаточно неловко в данной ситуации. «А ты не забыла, как мы этим занимались при Бондаре?» «Ничего, до сих пор с ним и его семьей дружим». Усмехнулся пират, напомнив жене то памятное знакомство при столь же похожих обстоятельствах. «Если Егорыч не заурчит, то поделим мед поровну. Пока мы с Мирославом будем грузить бедоны, вы с ксанкой в огороде свежей зелени и овощей наберите. Я видел там огурцы, морковь, лук». «Извини, но это после, а пока будем ваши задницы прикрывать во время погрузки. Не дай стикс, еще какая-то тварь заскочит». Не успеете даже за автоматы схватиться, не говоря про пулемет и остальное оружие. Так что хватит болтать, за дело принимайтесь. Перенеся бедуна из сараи, загрузив с Мирославом и в джип, пират хотел сходить в дом за пчеловодом, но пока передумал. Сейчас съездим к Бондарю и после вернемся сюда. Пулемет вот только перезаряжу, но вначале энергию нужно восполнить. Потянулся пират за фляжкой. Хорошо. Согласились дамы. А Мирослав кивнул на лежавшие трупы твари, которые за это время никуда не подевались и уточнил. «А как насчет того, что мы настреляли? Забыл про них?» «Нет, не забыл. Я их хотел выпотрошить при Егорыча». Во дворе Бондаря Оксанка с Белкой тут же прослезились. «Очень печально видеть окровавленные фрагменты близких тебе людей. И совсем не важно, что в стабе в данный момент они живые и здоровые». Глотая слезы и стараясь не смотреть на останки, они пытались контролировать обстановку, пока Мирослав с пиратом переносит стеклянные бутыли с чистым самогоном и уже готовой мещеряковкой. Пока островитяне катались по деревне, Егорыч пришел в себя, но, судя по виду, чувствовал он себя очень плохо. Тем более, что и удар по затылку здоровье ему точно не прибавил. Он и так страдал от спорового голодания, а тут еще привет от островитян. Но даже в таком состоянии попытался освободить руки. Рядом с ним лежал охотничий нож. Не сумел или просто не успел. Увидев вошедшего пирата, от отчаяния и ненависти заскрежетал зубами. — Егорыч, я тебя очень прошу, не дергайся. Мы на самом деле твои друзья, независимо от того, что здесь произошло. Все, что сделано, это для твоего же блага. — Соседей застрелили тоже для моего блага. Он с презрением посмотрел на пирата и попытался плюнуть в него, но сил не хватило, и слюна, упав, повисла на его же бороде. — Ладно, каперанг, после все поймешь. А пока будем тебя лечить. Только очень прошу, не отказывайся. Лекарство противное, но на то оно и лекарство. Зато в раз тебе поможет. Пират пока говорил, успел вынуть из чехла фляжку и отвинтить пробку. Только три глотка. Поднес он горлышко к пчеловода. К удивлению рейдера, даже не пытаясь отвернуться, Егорыч, слегка поморщившись, проглотил указанную норму. Пока Рейдер засовывал обратно в чехол фляжку, пчеловод издал возглас удивления. И правда, сразу легче стало. Что за пола ты мне дал? Что бы ты мне здесь не втирал, но по любому лекарству так не пахнет. Вернее, не воняет. Уж я-то хорошо знаю. «Живчик», — коротко ответил Рейдер и постучал по микрофону. «Мирослав, иди сюда, мне твоя помощь нужна». Егорыч с интересом посмотрел на вошедшего парня. Поначалу он чужаков принял за военных, но сейчас, присмотревшись внимательнее к ним, понял, что ошибся. Бундосверовский камуфляж, автоматы при этом российские, пистолеты, судя по специфическим рукояткам, люгеры. Хм, непростые парни, и что им нужно в наших краях? Помоги его на ноги поставить, — попросил сына пират. Обхватив Егорыча с двух сторон, они подняли того с пола. Поняв, что помощь больше не требуется, Мирослав поспешил вернуться во двор. Не хотел одних оставлять ксанку с матерью. Еще неизвестно, есть ли другие твари в деревне. Перед тем, как вслед за сыном выйти из дома, пират демонстративно на глазах у Егорыча пощелкал выключателем на стене, а после, не спрашивая разрешения, вытащил у пчеловода из нагрудного кармана мобильный и, включив его, показал хозяину. «Смотри, нет сети, в доме нет электричества. Ты из чердака застрелил неизвестно кого, и мы грохнули тварь еще пострашнее. И если бы сейчас была ночь, то я бы тебе еще и звезды на небе показал». «Это ты к чему?» Человод посмотрел на пирата, как на идиота. «То, что света периодически не бывает, и связи тоже, то нас с этим в деревне не удивишь. Привычное дело». — Насчет тех существ, которых ты назвал тварями, соглашусь, первый раз вижу. Но что это доказывает? — То, что мы сейчас находимся не на земле, матушки, а на совершенно другой планете, и убитые нами твои соседи уже не люди, и через некоторое время превратились бы в таких же тварей, что под домом лежат. Судя по взгляду хозяина, тот еще более уверился в ненормальности чужака, несущего очевидный бред. Поняв, что не убедил, пират усмехнулся и показал на дверь. — Пошли, фома неверующий. я думаю, что скоро убедишься в моей правоте. Словно по заказу рейдера, как только он с хозяином дома спустился с крылечка веранды и с того двора напротив, в котором выскочивший Татун снес ворота, вышел, прихрамывая и пошатываясь, мужчина лет пятидесяти. Пират сразу определил в нем очередного пустыша. Повертив головой, тот удовлетворенно заурчал, увидев пирата с Егорычем. Джип с Белкой, Ксанкой и Мирославом находился возле сарая, и в поле зрения обратившегося соседа-пчеловода они не попадали. — Ну что, Егорыч, иди с соседом поздоровайся, видишь, как он обрадовался тебя, увидев. Только обожди, я руки тебе освобожу, а то еще сосед удивится. Пират вытащил из ножен кинжал и перерезал пластиковый хомут. «Удачи тебе, каперанг!» Пчеловод потер запястье и, чувствуя в словах чужака и в интонациях, с какой было сказано, некий подвох, все же вышел со двора навстречу мужчине. Прошел мимо трупа топтуна, лежавшего на боку, содрогнувшись от его жуткого оскала. Мотелы убитых соседей в повалку, лежавших перед сломанным забором, старался не смотреть. Ведь со многими он находился в приятельских отношениях, и сейчас больно видеть их с простреленными головами. Пират, предупреждающий, поднял руку, останавливая подбежавшего Мирослава с клювом в руке. «Не мешай». Семеныч, уходи быстрее отсюда, тебя тоже могут не пожалеть! Стой же ты!» Пчеловод, выставленный вперед ладонью, уперся соседу в грудь, желая остановить его, и тем самым попытался спасти ему жизнь. Еще громче заурчав, сосед схватил Егорыча за руку и потянулся к ней ртом. Оскаленные зубы и нитка слюны, свисающая с нижней губы, повергли пчеловода в шок. «Что-то не то с соседом!» Мысль запоздала, промелькнула в голове Егорыча. Он попытался выдернуть руку, но сошедший с ума сосед вцепился в нее мертвой хваткой и успел сунуть себе в рот. Острая боль обожгла пальцы Егорыча. «Еще немного, и Семенович откусит полруки. Во всяком случае, так подумалось пчеловоду». Вновь попытавшись освободиться от захвата и еще не решаясь ударить тряхнувшегося соседа, Егорыч посмотрел ему в глаза и ужаснулся. Вроде бы бывалого морского волка нечем удивительно пугать, но сейчас он реально перепугался. Пустой, мертвый взгляд, веющий ледяным холодом, от которого мурашки по телу. Ничего человеческого не осталось от всегда улыбчивого и простодушного, обаятельного тракториста, с которым по-соседски дружили и не раз после бани пропускали по стопочке. «Убедился Копиранг, спросил подошедший ближе пират. «Он уже не человек». Впрочем, ты это теперь сам видишь, а когда отъестся, то вначале превратится, как я уже говорил, в того, которого ты убил, а позже, в конце концов, и в ту тварь, которую мы убили. И главное, что это не последняя стадия их развития. «Что он должен съесть?» С трудом, сдерживая соседа и пытаясь вырвать руку, прохрипел Егорыч. Так тебя он и собирается сожрать. Извини, каперанг, но времени и желания ждать, когда он тебя схорчит, у нас нет. Пират вынул из кобуры люгер и, сняв с предохранителя, выстрелил пустошу в голову. В руки разжались, и существо, которое еще совсем недавно было человеком, рухнуло на притоптанную траву рядом с остальными телами обращенных жителей деревни. На этом потрясения Егорыча не закончились. Это еще не все. Не давая времени пчеловоду на переживание, пират показал на труп Татуна. «Смотри сюда». Он подошел к лежавшей на боку твари, слегка приподнял небольшую, еще полностью не сформировавшуюся костную пластину на затылке. «Нас интересует содержимое так называемого спорового мешка». Рейдер убрал люгер в кобуру, а взамен снова вытащил из ножен кинжал. Не торопясь, показал пчеловоду, как и что нужно сделать с наростом на затылке. Когда он вынул руку из разреза и показал серый комок, Егорыч заметно побледнел. Но столько как подобает офицеру, переборов себя, сумел подавить рвотные позывы. Все же он охотник и многократно разделывал убитых животных. Тем временем Рейдер выковырял из серой массы, похожей на паутину, три виноградина «Наша валюта и сырье для изготовления живчика, лекарство, которое ты пил». Со второй волной рвотных позывов Егорыч справился гораздо быстрее. «Надеюсь, что ты, наконец, нам поверил. Собирайся, мы сейчас уезжаем домой в стаб. Он отныне и для тебя станет домом, а в деревне более жить нельзя». — Я не могу уехать, — растерялся пчеловод. — Жена с сыном уехали в город и к вечеру должны вернуться. — Сюда они не приедут. Вернее, приедут, но там, на земле. Короче, ждать их бесполезно. На месте тебе все подробно расскажем. Сейчас один хрен не поймешь и в очередной раз не поверишь. — Скажу одно. К нам ты попал без семьи и придется с этим смириться. — Скажи, — замялся Егорыч. А Что ты так со мной возишься? Пристрелил бы вместе с соседями, хлопот никаких. Тебе, в отличие от них, повезло оказаться иммунным. А мы в нашем мире ценим каждого человека. Чем нас больше, тем легче выжить. Жизнь здесь не мед, но в то же время есть и свои плюсы, которых довольно много. Все, хотел спросить, откуда знаешь, как меня звать и что я Каперанг? В ответ пират рассмеялся. — Так в стабе живет уже много лет твой сосед и даже друг, если я не ошибаюсь, и не один, из с семьей. — Кого имеешь в виду? — Признаться, данная новость удивила Егорыча. — Бондаря. — Не знаю такого. — Бондарь его нынешнее имя, а у вас он Сергей Михайлович, самогонкой еще занимался. — Михалыч? Так я с утра с ним разговаривал. Он ко мне забегал, просил мою жену из города дрожжи привезти. Вот теперь Егорыч точно был поражен. Ему казалось, что голова сейчас лопнет от невероятной информации и противоречивых мыслей. Пират, видя его состояние, лишь покачал головой. — А чем Михалыч вас занимается? — спросил пчеловод, продолжая переваривать услышанное. Тем, чем и в деревне. Самогон варит. Кстати, алкоголь необходим для приготовления живчика, так что его труд в стабе очень востребован. Видимо, информация о Бондаре натолкнула Каперанга на некую мысль. Егорыч на минуту о чем-то задумался, а после, приняв решение, с надеждой посмотрел на пирата. — Тогда, может, мою и с пчелами заберем? Некуда. В джипе бедона с медом, который ты накатал, мы ведь за ним к тебе не первый раз приезжаем, плюс продукция Михалыча. Если и влезет, то только пара Ульев. Но если честно, ехать с пчелами вместе меня напрягает. Коперанко не обратил внимания на слова пирата про мед. Он лихорадочно пытался найти выход из создавшегося положения. Тут его лицо радостно озарилось. Среди убитых я видел Прохора, приехал к отцу, а у него во дворе газель стоит. Ему-то она теперь уже точно не понадобится. Такой вариант годится. Давай за машиной, Мирослав, — крикнул сыну пират. Мы с Егорычем по деревне пройдемся, а вы тут смотрите во все глаза. Мы скоро. Пока шли к дому Прохора, пират в кратком варианте успел рассказать про мир, куда угораздило попасть к оперангу со всей деревней. За разговором прошли четыре дома и остановились возле зеленого забора из металлопрофиля. Во дворе, как и говорил Егорыч, стояла газель «Некст» с закрытым тентовым кузовом. Ключи торчали в замке зажигания. Неудивительно, деревня. Все друг друга знают, даже двери особо не запирают. «Егорыч, в деревне есть еще охотники?» «Нет, только я. А что?» «Оружие у нас первоочередная необходимость. Без него никуда. Да ты сам видел, и поэтому ценится. Любой ствол можно продать. Двухстволка, конечно, хорошо, но лишь против обращенных на начальном этапе и следующих после них. Но если только картечью стрелять, дробь вообще не катит». Капиранг посмотрел на пирата и хитро прищурился. «Имеется у меня кое-что, еще от деда осталось». Газель припарковали рядом с джипом и сараем. Возле внедорожника Егорыч увидел привлекательную женщину и девушку с выпирающим животом. Обе одеты в бундосверовский камуфляж, как и пират с Мирославом. У беременной свисал с плеча такой же калаш, что и у мужской части их команды. «Белка — моя жена, Ксанка — невеста, а сына моего Мирослава ты уже видел», — представил свою семью пират. «А это Каперанг Егорыч, с этой минуты теперь пасечник. Не возражаешь против этого имени?» «Нет, конечно, вполне устраивает», — согласился Егорыч. Рейдер уже рассказал ему про обязательную смену имени для мужчин после попадания в улей. «Познакомились, и теперь давай за дело». Решили в первую очередь загрузить улья, а уже потом медогонку, воскотопку, инвентарь и остальную утварь, крайне необходимую для пчеловодства. Поэтому вначале газели перегнали в сад ближе к пасеке. С некоторой опаской, хотя пасечник и дал пирату перчатки и шляпу с сеткой, Райдер помог перенести деревянные домики в фургон. Подъехав вновь к сараю, загрузили медогонку с воскотопкой. Остальное имущество не было таким громоздким, поэтому пират вернулся к джипу, а пасечник сам укладывал в фургон то, что ему нужно. После погрузки он было заикнулся про вторую пасеку, но рейдер сказал, что лучше в другой раз приедут сюда и заберут эти же ульи. Про возможность встречи пасечника с самим собой пират пока не говорил. У того и так голова пухнет от свалившихся, как снег, на голову новостей. Бывший Каперанг сделал последнюю ходку в дом и вернулся, неся под мышкой свернутый черный офицерский китель с брюками и ботинками, тельники. В руке сжимал сложенную белую ткань и офицерский кортик. — Что это? — указывая на ткань, спросил пират. — Андреевский флаг, — с гордостью ответил пасечник. — Память о моей подлодке мелко старалась джип не разгонять, придерживалась 60 километров в час. Позади, в пяти метрах от них, двигалась газель. Ксанка по просьбе пирата отдала пасечнику свою рацию и гарнитуру. На время поездки, конечно. Сам рейдер находился за пулеметом, а на Мирослава возложил обязанность мониторить обстановку по пути движения мини-колонны. Если бы ехали одни, то прикрылись бы невидимкой и в ус медули, а так и скорость придерживали, и за новичка беспокоились, не имеющего опыта для поездок по дорогам кластеров. Они же здесь неоднородны, грунтовки резко переходят в бетонки или асфальты, наоборот, да и качеством страдают. Это на земле бывший копиранг, бывалый морской волк, а в Стиксе он еще никто». Пират удивился, когда пасечник еще перед выездом из деревни позвал его к газели и на пассажирском сиденье развернул тяжелый длинный сверток из мешковины и упаковочной в масляных пятнах бумаги. Когда он намекал про некое дедово наследство, то рейдер решил, что речь идет о каком-нибудь ТТ или Вальтере, но то, что это будет пила Гитлера, пулемет МГ-42, он никак не ожидал. Правда, в наличии всего две ленты по пятьдесят патронов. Как объяснил ему пасечник, край их партизанских, и после войны у многих жителей деревни осталось припрятанное оружие. Часть его в свое время изъяли особисты, но кое-что все же уцелело. Никто из родных и не догадывался, что хранит дед в подвале дома, лишь незадолго до смерти рассказал про тайник внуку, тогда еще капитану ВМФ. Хотел Егорыч сдать пулемет, но наступили святые 90-е и решил не торопиться с этим делом. Мало ли что, вдруг еще пригодится. К счастью, деревня избежала встреч с братками, и во время приезда в отпуска ни разу не пришлось им воспользоваться. А когда ушел в запас и осел в родной деревне, перепрятал трофей в другое место. А сейчас вот и пригодился. Пират посоветовал пулемет продать стабу, а себе приобрести автомат. — Батя, впереди вижу людей, — встрепенулся Мирослав. Он периодически смотрел по сторонам, бдительно мониторя обстановку. — Расстояние? — Метров двести, но не на самой дороге, а правее от нее еще метров тридцать, точнее не скажу. Пират постучал ладонью по кабине, и белка, правильно поняв сигнал, свернула к обочине, а затем остановила джип. Следом съехал на обочину и пасечник, остановив «Газель» в двух метрах, выпрыгнул и подошел к внедорожнику. «Санитарная остановка?» «Нет, неси сюда свою машинку. Вполне возможно, что понадобится. Лишний ствол не помешает». «Даже так?» — удивился пасечник. Он не ожидал, что в пути могут возникнуть сложности, хотя пират предупреждал, что их мир весьма непростой. Все может статься. Несколько туманно ответил ему райдер и пояснил. Впереди непонятно. Я сейчас туда пройду и посмотрю, что и как. А вы здесь ворон не ловите. Предупредил пират свою команду. Может, мне с тобой, я все же охотник, предложил пасечник. Нет, мне одному с подручней. Мирослав, высунулась из открытой двери Джипа Ксанка, ты кого-то учуял? Неизвестные люди впереди, метрах в двухстах от нас. А кто мора или Рейдер, я не знаю, но точно не твари». Пасечник, вернувшийся к Джипу с пулеметом, успел услышать и вопрос Ксанки, и ответ Мирослава. Его поразило, что он услышал, и не столько вопрос, хотя он тоже странный, а именно сам ответ. Извини, Мирослав, а у тебя какой прибор имеется для обнаружения цели, в частности людей? Нет, улыбнулся парень, это у меня дар такой, людей чувствовать на расстоянии, и постучал себя по голове костяшками пальцев. Ксанка, было не удержавшись, прыснула, но тут же прервалась, увидев, как белка осуждающе покачала головой. Сконфуженная она скрылась в кабине. Вот приедем, Стап, и вам все подробно расскажут, что у нас и как. Невидимый со стороны, пират приблизился к точке, указанной сыном. Когда оказался примерно в нужном месте, едва не потерял дар речи. Казалось, что его уже ничем не удивить, но то, что он увидел, словно вернуло его в первые дни пребывания в Улье. «Да жаюк какой-то!» С грунтовой проселочной дороги, что по прихоти Стикса слева стороны примыкала к шоссе, лязгая гусеницами, выползал немецкий полугусеничный бронетранспортер «Ханамак». Именно его изображал советский БТР-152, на котором разъезжала муровская банда под командованием «Оберста». Муры косили под зондер команду, разъезжая по кластерам и кошмаре свежаков. «Неужели опять нашлась подобная мразота?» — скрипнул зубами пират. Он до сих пор не забыл, что творили бандиты. Следом выехал грузовик с тентом, столь знакомый по хронике и военным фильмам Ман. Замыкали колонну два тяжелых мотоцикла БМВ. В том, что уехал слева, в коляске за пулеметом МГ-34 располагался худощавый немец, второй же без коляски с одиноким седоком. Выехав на шоссе, техника сбилась в кучу, создалось впечатление, что они не знают, в какую сторону им ехать. Заблудились, сволочи. И офицеры и солдаты, встав в кружок, что-то активно обсуждали. О чем именно они спорили, пирату не было слышно, и он решил подойти ближе. Лицо одного из офицеров, что стоял посередине в лихо сдвинутой на затылок фуражки с высокой тульей, показалось очень знакомым. Порывшись в памяти, рейдер так и не смог вспомнить, кого он ему напоминает. «Откуда же я его знаю?» Не боясь быть обнаруженным, пират чуть ли не вплотную подошел к спорщикам. Мля, Пашка, так и хочется тебе в морду дать. Решил бабки сэкономить и купил с рук паленый вискарь. Башка прямо раскалывается, а во рту словно коты на ссале. Сука, никогда так хреново не было. Назар, нахрена на меня бочку катишь? Я покупал, как всегда, в магазине. Но извини, это не Москва. Что было, то и взял. Господа артисты, я же предупреждал вас, нехер перед съемкой пить. Стоп. — Но я же с вами это пойло не жрал. Я вообще не пью, вы же знаете. Тогда с какого этого самого у меня точно такое же состояние? Голова трещит и вот-вот взорвется. А уж как пить хочется, я просто молчу. Да еще подташнивает. — Валерьяныч, Анна Солененькая тебя не тянет? — решил пошутить худощавый пулеметчик, сам же при этом имевший болезненный вид. — Гена... Зло прищурившись на шутника, произнес тот офицер, «Я с большим удовольствием разрядил бы тебе в лоб всю обойму из парабелума, вот только жаль, что патроны холостые, лишь это меня и сдерживает». «Прости, Валерьянович, глупость сморозил», — пошел на попятную горе шутник и с легким заискиванием решил сменить тему. — Валерьянович, ты среди нас единственный народный, а значит, в нынешней ситуации — самый главный, поэтому решаю, в какую сторону нам ехать — сюда или туда. — Точно, это же сам Аристарх Беспалов во всех боевиках и военных фильмах Суперменов играет. Нифига себе. Убедившись, что это артисты а и к тому же еще и свежаки, Пират решил больше не прятаться. — Хэнде -хох. Артисты вздрогнули от неожиданности, и от того, как словно из воздуха перед ними возникла фигура военного, замерли, моргая глазами. Лишь стоявший крайним офицер рефлектор надернулся рукой к кобуре, но, коснувшись ее, с досадой сплюнул на асфальт. — Уважаемый, хорош прикалываться, лучше скажи, где мы сейчас находимся, — обратился к пирату Беспалов. — Или ты из массовки? — Я смотрю, реквизиторы, как всегда, напутали. Форма и оружие не соответствуют нашей картине. Народный артист не успел договорить. Глаза у него округлились, и он замолчал. С той стороны, откуда они въехали на шоссе, ломая на своем пути придорожный кустарник, на грунтовку выскочил здоровенный волк. Вздыбленная шерсть на холке, с раскрытой пастью, болтаясь в такт движению, свисает желтая слюна, а глаза... Именно из-за глаз пират быстро вскинул автомат. Короткая прицельная очередь из бронебойных пуль развалила черепную коробку, разметав по сторонам желто-красные комочки и костные осколки. Передние лапы у животного подломились. Рухнув на грунт, волк по инерции пропахал борозду и замер, уткунувшись носом в серую полосу асфальта. Четверо артистов, включая Беспалова, дружно блеванули. Остальные сумели себя перебороть, хотя лица их буквально позеленели. «Ты кто?» — отдышавшись, чуть ли не хором спросили немцы. «Рейдер истобовольный», — представился по их просьбе пират, и, не заморачиваясь о том, что они все равно ничего не поймут, добавил. «Добро пожаловать в Стикс». Не обращая внимания на артистов, он вызвал по рации жену. «Пират Белки». «На связи», — прошипела в ответ рация. «Обеими машинами вперед. Я вас встречу. Желтый уровень». Передав распоряжение, посмотрел на молча стоявших свежаков. Те абсолютно ничего не понимали и не знали, как следует себя вести в сложившейся ситуации. «Господа киноактеры, рекомендую вам занять свои места в транспорте и освободить дорогу. Мы вас вначале подлечим, а затем пристроитесь за нами, отвезем вас в стаб». Те ничего не поняли, но тем не менее разошлись по местам. А Затем после команды пирата бронетранспортер, грузовик и мотоциклы по очереди проехали вперед, выстраиваясь в колонну. Вскоре рядом с ними остановился Джип с газелью. Островитяне, а тем более пасечник, с интересом и любопытством рассматривали немецкую технику. С тем же интересом и удивлением на них, в свою очередь, уставились актеры. Пират подошел к Джипу. — Это свежаки, и кто из них иммунный, пока непонятно. Еще не обратились. — Странно, но твари они, судя по всему, пока не видели. А вот обратившегося волка я пристрелил. Он валяется. — Белка, двигатель не глуши, скоро поедем. — Мирослав, подай мне живчиком две больших бутылки и одну литровую. Пойду их подлечу. Забрав живчик, пират развернулся к колонне и громко объявил. — «Господа киноактеры, слушайте меня внимательно. Если есть желание избавиться от головной боли и жажды, выпейте по три глотка нашей паленой паленки. Именно три, не больше. Кто откажется, тот скоро имеет возможность ряхнуться от боли. Я вполне серьезно говорю. Вкус, как и запах, отвратительный, но лекарство реально помогает». Пират подал в ханамак и грузовик по полуторалитровой бутылке, а мотоциклистам на троих малую. И еще одна для вас информация, какой бы странной на первый взгляд вам не показалась. Есть болезни, которые лечатся только пробиванием черепа. Да не смотрите на меня, как на сумасшедшего. Когда нужно будет, вы поймете. А сейчас давайте по очереди пейте, ненюхая нюхая. Поверьте, вам сразу станет легче. И, не дожидаясь реакции на действия живчика, пошел к джипу и забрался в кузов. — Белка, давай вперед, только не гони. — Слушай, так они, когда начнут обращаться, угробят технику. — А Ничего не поделаешь. Будем присматривать. Пират-пасечнику. — На связи. — Посматривай в зеркало и сразу сообщи, если с ними что не так. — что Незнакомый еще с реалиями и забывший про поведение своих обратившихся соседей, с недоумением спросил пасечник. «Поймешь, когда увидишь». Длинная змейка Коломна двигалась уже часа два и скоро должна пересечь границу кластера, на территории которого располагался стоп Вольный. «Пасечник пирату». «На связи». Сразу же откликнулся рейдер, пытаясь за газелью разглядеть колонну киношников. «Потеряли оба мотоцикла. Вроде в кювет свалились. Толком не удалось рассмотреть. Сзади слышна приглушенная стрельба». «Принял», — ответил пират. «Мелко слышала?» «Да». «Впереди левый съезд в поле. Давай туда. Пасечник, съезжай за нами. Не то на шоссе может куча мала образоваться». Не успели вывернуть на грунтовку, как мимо проскочил грузовик, веляя из стороны в сторону. Видимо, водитель начал обращаться. Следом также неровно шел на скорости ханамаг. Вот он поравнялся с джипом, но, не проехав мимо и семи метров, остановился. Проскрежетав гусеницами по асфальту, слегка развернулся в сторону правой обочины. «Белка, давай ханамагу в притирку». Пират прямо с джипа перебрался на скошенный борт бронетранспортера и заглянул внутрь. Три трупа с размажженными черепами в повалку лежали в узком проходе между заляпанными кровью сидениями. Пират повернул голову в сторону кабины и столкнулся с безумным взглядом Беспалова. Актер обессиленно привалился к спинке сиденья радиста, поэтому его голова не торчала над бортом, и рейдер его не сразу заметил. Питель на плече разорван, на правом колене через дыру в галифе виднеются кровоточащие следы от зубов. Сам весь измазан кровью, правой рукой со сбитыми костяшками пальцев сжимает большой гаечный ключ, покрытый бурой коркой из красно-желтоватых сгустков и с торчащими в стороны прилипшими волосинками. Проломить черепа четверым своим обратившимся товарищам нужно еще суметь, и, главное, при этом самому не потерять рассудок. Беспалов вздохнул и, поискав глазами, нагнулся и вытащил из-под ближайшего к нему трупа пластиковую бутылку с живчиком, все в красных подтеках и отпечатках пальцев. Не обращая внимания, что она грязная, без капельки брезгливости отвинтил пробку и сделал два больших глотка. В его глазах появился блеск и осмысленность. Узнав пирата, с трудом прохрипел. «Рейдер, что это сейчас было?» И, не ожидая ответа, окинул взглядом лежавшие в повалку трупы, после чего неожиданно поблагодарил пирата. «И это...» — Спасибо тебе за предупреждение. Пират, понимающий, грустно улыбнулся, а затем осмотрел забрызганную кровью кузов и кабину. Мертвый водитель, откинув голову, с открытым ртом развалился на сиденье, левая рука свесилась к полу, а правая по-прежнему сжимала руль. Из проломленного затылка еще стекала вниз тягучая кровь. Пират задумчиво посмотрел на неадекватного актера и на всякий случай поинтересовался. «Сможешь сесть за руль?» «Нет!» — скричал Беспалов, с ужасом посмотрев на соседнее сиденье с телом водителя. Нахождение в тесном пространстве среди трупов его сильно угнетало. Продолжая пребывать в подавленном и депрессивном состоянии от осознания того, что он сделал со своими коллегами, актер принялся торопливо и сбивчиво оправдываться. «Руслан заурчал, как остальные, и я его сзади ударил!» У остальных видел нечеловеческие взгляды и вынужден был защищаться. Парни жутко урчали. Ты бы видел их лица. Они на меня скопом навалились и попытались загрызть. Мне подвернулся под руку гаечный ключ. Но я исполнил твое предупреждение. А Руслан, понимаешь, только урчал. Утробно так урчал. Я испугался, что и он такой же, как и остальные. И его своими руками... Господи, он же мой друг, один из немногих. Не важно, что снимался только в эпизодах. Ведь правда же, что он тоже с ума сошел. Я не ошибся. Правда. Пират поспешил успокоить актеры и вызвал по рации пасечника. Давай сюда. Твоя помощь нужна. Добывшего подводника, заглянувшего внутрь бронетранспортера, не сразу дошло, что от него хочет пират. Не отводя глаз, пасечник молча смотрел на окровавленные трупы. Несколько часов назад ему довелось видеть тела своих соседей, и вот вновь перед глазами очередная безрадостная картина. «Слишком много впечатлений для одного дня, слишком много. И неважно, ты обычный цивильный человек или морской волк в недалеком прошлом». «Эй, крестник, очнись! Управишься с этой техникой?» Пасечник поднял голову и посмотрел на пирата. «Э, «Что в ней сложного? Садишься и едешь?» Мотнув головой и успокоившись, ответил он, но тут же спохватился. «Но «Ну, как быть с газелью?» «Вон сцепка лежит. Подцепим ханамагу, и вопрос решен». Но вначале они через двери в конце кузова вытянули наружу все трупы. Тела сложили у обочины, во время следующей перезагрузки они исчезнут. Заниматься похоронами не было времени и сил. Валявшийся под водительским сиденьем ветошью, пасечник подтер местами кровь, чтобы не так противно было находиться в кабине. После чего подогнал «Газели» и вместе с пиратом они подцепили грузовик к бронетранспортеру. Аристарк Беспалов остался сидеть в кузове. Толку от него в этот момент никакого. Как только убрали трупы, ему немного полегчало. Пират лишь забрал у него бутылку. Переизбыток живчика в организме к добру еще не приводил. Метров через сто, как раз на повороте, в кювете, в пяти метрах от границы стабильного кластера, заметили грузовик МАН. Слетев с дороги, он завалился на бок, и сейчас возле него копошились две фигуры в мундирах машинного цвета. Подъехав поближе, рассмотрели, что обратившиеся актеры с урчанием грызут третьего. Вот только отожравшихся тварей в нашем кластере не хватало. С этими словами рейдер вытащил из кобуры люгер и прямо из джипа расстрелял кормящихся пустышей. «А что с грузовиком будем делать?» — спросил Мирослав. — А ничего, скажу полковнику, и если он с тобой нужен, направит бойцов. — Батя, а оружие у них забрать? — Толку от стволов никакого, как и от пулемета в ханамаге. Они все переделаны под стрельбу только холостыми патронами. А то, мало ли кто, случайно на съемках зарядит боевыми. Увы, но такое, хоть и не так часто, но все же случалось. «Это правда, я в интернете об этом читала», — подтвердила слова Райда Оксанка. На подъезде к стабу хоть и опознались по рации, но пришлось постоять перед змейкой из бетонных блоков, ожидая патрульный джип. Охрану смутил немецкий бронетранспортер и газель, и решили на всякий случай перестраховаться. «Доверяй, но проверяй». Островитяне, но вы даете! Откуда такая техника?» — спросил Каланча, старший патруля, с интересом рассматривая знакомый по кино бронетранспортер. — Твою же кочерышку, пират! Вы там что, фашистов резали? Все кровище измазано! И тут же остекся, увидав, к своему большому удивлению, немецкого офицера в разодранном кителе, покрытом темными пятнами, на голове светлые волосы растрепанные и местами слившиеся. Ристарк Беспалов, уже пришедший в себя, вставая, поприветствовал Каланчу. «Хайль Гитлер!» Тот едва не свалился от неожиданности и потянулся к висевшему на плече автомату. Пулеметчик патрульного джипа быстро развернул ПКМ на Беспалова. «Стоп, мужики! Каланча и ты, Петруха, успокойтесь!» — крикнул пират. «Это актер, и он немного не в себе». «Охренеть!» Отводя пулемет, воскликнул Петруха. «Неужели сам Ари без Беспалов? Быть такого не может. Кому сказать, не поверят. Я же все его фильмы смотрел». Пулеметчик не сводил восхищенный глаз с именитости. «Так, с ним ясно. А это кто? Тоже артист?» каланча которому всегда фильмы и актеры были до лампочки равнодушно перевел взгляд на пасечника спокойно сидевшего за рулем ханамага и ожидавшего окончания проверки пасечник мой новый крестник бывший подводник каппиранг сейчас он пчеловод и кстати друг нашего бондаря в газале советую не заглядывать в ней улья с пчелами и как мне кажется поездка их явно не обрадовала это дома Старший патруля потянул носом в воздух. «Чего так медом пахнет?» «В фургоне, кроме ульев, еще медогонка и рамки сващины. Ну и другой утвари хватает, поэтому запах так сильно чувствуется», — пояснил пасечник. «Друзья Бондаря, наши друзья, добро пожаловать в стопвольный. вольный!» Немного с пафосом, закончив осмотр, сказал Каланча, а после уже обычным тоном напомнил рейдеру. — Пират, крестника своего и киношника, ну, ты сам знаешь, проводишь к ментату. Судя по всему, Петруха не удержался и по рации сообщил своим, какую знаменитость привез пират. Как только колонна, возглавляемая джипом охраны въехала на территорию стаба, ее окружила большая толпа. Оказывается, Аристарк Беспалов был известен и в других слоях. Ну что же, флаг ему в руки. Теперь актеру предстоит доказать поклонникам, что не только в кино, но и в реальной жизни, тем более в стиксе, он не пальцем деланный, и через месяц-другой станет ясно, сохранится прежнее к нему отношение и уважение или нет. Как и предполагал пират, начальник стаба, узнав, что совсем недалеко лежит в кювете немецкий грузовик, отправил туда на восьмидесятки стрельца и его парней. Лишняя транспортная единица, тем более германская, стабу точно не помешает. Рейдер, в свою очередь, посоветовал крестнику, обнаружив ман, проехать вперед еще несколько километров. Что тот и сделал. В итоге автопарк стаба пополнился еще и двумя мотоциклами. Кроме того, хозяйственный стрелец собрал и все оружие, решив показать его стабовским оружейным мастерам. Можно ли его восстановить или на крайняк пусть разберут на запчасти. После беседы с Беспаловым выяснилось, откуда взялась киношная колонна. И оказывается, тот очень памятный пирату и белке небольшой кластер с руинами церкви, в которой их осаждали бандиты Лютого, перезагрузился перед самым возвращением островитян в стаб. А в это время еще на земле руины церкви использовали для съемок одного из эпизодов новой художественной кинокартины. Пиротехники пустили дым, и по команде режиссер, возглавляющий колонну «Ханамак», скрылся в дымовой завесе, а вслед за ним и грузовик с мотоциклами. Буквально сразу дым сменился непонятными белыми полосами с резким химическим запахом. Двигаясь в тумане неясного происхождения, оказались уже в соседнем кластере, въехав с грунтовой дороги на шоссе. Только там поняли, что заблудились. Теперь стало ясно, почему их не атаковали твари. Просто некому было нападать. Совершенно безлюдный кластер с руинами церкви не вызывал у тварей никакого интереса, и даже запах кисляка их туда не манил. Только по воле случая на этот раз с руинами заинтересовались киношники. Все это Аристарх Беспалов рассказал ментату. Быков с большим удовольствием прямо в своем кабинете, как говорится, не отходя от кассы, окрестил киноактера артистом. Новое имя Беспалова вполне устроило. А в этом рейде хватило и одного крестника — пасечника. Тем более, что в некотором будущем рейдеру с большей долей вероятности предстоит стать крестным и для остальных членов семьи пасечника. Вот только по срокам вопрос. Когда произошла памятная встреча пасечника с Бондарем и его семьей, пират понял, что вскоре они навестят островитян, и не ошибся. Рейдеру хватило лишь мельком посмотреть на их взволнованные лица, чтобы понять причину визита крестников. «Пасечник, ты хочешь нас попросить съездить с тобой в Мещерякова? Я угадал?» «Да». Тот с горячностью подтвердил свое желание. Бондарь молча стоял рядом и не вмешивался в разговор. «Извини, я сейчас задам очень неприятный для тебя вопросы и попрошу со всей серьезностью к нему отнестись». Пасечник сразу же заметно напрягся, не зная, какой каверзный ожидать от крестного. Бондаря эти слова тоже зацепили. «Ты уверен, что сможешь своей рукой проломить череп жене и сыну? Да, и, возможно, и себе самому». Двойнику, если быть точнее. Мужчины побледнели и непонимающе посмотрели на Рейдера. «Ясно», — вздохнул пират. «Ты, наверное, думал, что как только войдем в твой дом, то жена радостно бросится тебе на шею. Может и бросится, но лишь для того, чтобы вцепиться зубами в горло. Пойми, шанс, что она и сын окажутся иммунными, очень мизерны». Ты готов в каждой поездке после перезагрузки кластера, а их может быть много, убивать обратившихся родных. И при этом не сойти с ума самому. Когда будешь готов к этим испытаниям, подходи. Я услышал тебя, крестный. Не думали островитяне, что два месяца до перезагрузки кластера с их островом так долго будут тянуться? Очень уж хотелось им вернуться в свой тихий уединенный мир. Можно было и раньше переехать и жить всем в гостевом домике, но видеть каждый день черные обугленные бревна и вдыхать не совсем приятный аромат, когда речь идет не о шашлыках, никому не хотелось. Постепенно увеличивающийся в размерах живот ксанки все больше вызывал зависть и раздражение у женщин стаба. Но всему приходит конец. Дождавшись заветной даты, ранним утром, когда бодрствуют только бойцы охраны, в радостном возбуждении и предвкушении встречи с принявшим прежнее обличье дом, семья островитян выехала за ворота стаба. Сейчас Ксанка находилась на шестом месяце беременности. Белка и пират, посоветовавшись, определили для семьи двухмесячный отдых на острове, а после нужно вернуться в стаб. «Михайловна, главврач госпиталя, даже слушать не стала насчет родов на острове. Рожать будет только в стабе, и вы даже не думайте со мной спорить. Ради экономии патронов в этот раз решили, почему раньше до этого не додумались, не отстреливать обратившихся рыбаков, что сидели в лодках. Тем более, что лишились халявного склада оружия и боезапаса на острове». Данный вариант предложила рачительная белка, а остальные члены семьи с нею согласились. Суть предложения в том, что пустыши, находясь в лодках без пищи, как показала практика, сами умрут через несколько дней, а большая их часть ослабев самоликвидируется еще раньше, выпав из лодок и утонув. В итоге большая экономия патронов. Одно плохо. Трупы вскоре начнут разлагаться, распространяя тошнотворный запах, к которому невозможно нормальному человеку привыкнуть. Выручает лишь то, что остров почти со всех сторон окружен тростниковыми зарослями, и аромат острова, если и достигнет, то только в слабой концентрации. Но если такая неприятность вдруг возникнет, то можно оттянуть вонючую лодку к противоположному берегу подальше от острова. Пират сожалела патронов, патронах, что потратили за все время. Если прикинуть, то цифра очень внушительная получалась. Обидно, что эта мысль раньше не пришла в голову. Не зря ведь говорят. Хорошая мысля приходит опосля. Ксанка расслабленно откинулась на спинку пластикового кресла и наблюдала за Мирославом и его отцом. Они молча работали лопатами, откапывая вход в подземный склад. В прошлый раз от падения самолета, которым уже никто не управлял, обвалилась большая часть гребня обрывистого берега, обнажив бетонную поверхность. Вследствие этого помахать лопатами пришлось гораздо меньше, чем сейчас, откапывая с нуля. Поначалу отец и сын с шутками и прибаутками приступили к работе, но уже минут через сорок они смолкли. До катера, стоявшего на якоре под берегом, доносилось только сопение и ругань, когда лопата со стуком ударялась о камень. Белка, находясь за пулеметом, внимательно отслеживала обстановку. Только беременная Оксанка, пользуясь своей привилегией будущей матери, отдыхала в кресле. За оружием, спрятанным в подземном складе, отправились лишь за день до возвращения в Стаб, чтобы его лишний раз не таскать с катера в дом на острове, а после обратно на катер. Лишняя трата энергии и времени. Пират уитер пот лба и воткнул лопату в кучу откинутого грунта. То же самое проделал и Мирослав. Двери и спуск к ней, наконец, откопали, но прежде чем добраться до бетонного верха склада, пришлось сверху снять полтора метра земли, а уж потом освобождать саму дверь и остальное. Перед тем, как вскрыть дверь, пират объявил перекур и сбросил с потного обнаженного торса разгрузку. Под перекуром он имел в виду в который раз обмыть тело водой. Мелко их бдительно охраняла. Мирослав же поливал отца водой из ведра, пока тот, согнувшись и периодически пофыркивая, смывал пот с тела. После поменялись ролями. Ну нормально обмоется уже на острове. В их распоряжении баня и небольшая купальня за ней. И аккуратно и компактно уложили перенесенное на катер оружие. Пустые ящики оставили на складе. В этот раз обмундирование, как немецкое, так и советское, оставили на месте. Забрали только ремни, портупии и кобуры. Все-таки из натуральной качественной кожи. Когда полковник отказался выкупить немецкие автоматы МП-40, пират слегка огорчился. А теперь даже не напрягался по этому поводу. Не успел разместить в баре месье Жанна за небольшую мзду объявления о продаже немецких автоматов, как к нему домой повалил народ, горя желанием купить легендарный шмайсер. Пират вначале пытался объяснить, что это не шмайсер, но затем плюнул. «Какая разница, как товар называется? Главное, что на него имеется спрос. Хотите шмайсер? Будет вам шмайсер». Их мгновенно раскупили и теперь с нетерпением ждут новую партию автоматов. Ранним утром катер Островитян отошел от пристани и, войдя в протоку между тростниковыми зарослями, вскоре исчез из вида.